Глава 4. Приближение великого горя. Было около полудня, когда Элинор Вен проснулась утром после своего путешествия. Эта молодая девушка имела очень хороший сон и наверстала 24 часа без сонницы. Я даже сомневаюсь, проснулась ли бы она и в это время, если бы отец не постучался в дверь. иё крошечной комнатки и не сказал ей, который час. Она проснулась с улыбкой, как прелестный младенец, всегда видевший любящие глаза, которые берегли его колыбель. "Милый папа", закричала Элинор. "Это вы? А я только что видела во сне, что я в Брикстоне. Как восхитительно проснуться и слышать ваш голос. Я скоро оденусь, милый папа." «Но неужели вы все ждали и не завтракали до сих пор?» «Нет, душа моя, мне каждое утро в девять часов приносят чашку кофе и булку из ресторации. Для тебя я заказал завтрак, но я не хотел будить тебя до двенадцати часов. Одевайся скорее, Нель. Утро прекрасное. Я поведу тебя гулять». «Утро действительно было прекрасное». Эльна Рвен откинула тяжелые занавесы, и августовское полуденное солнце со всем своим великолепием ворвалось в маленькую комнатку. Окно ее было открыто всю ночь, и антресоли так близко были к улице, что она могла слышать разговор прохожих на мостовой. Иностранный язык казался приятен ей по своей новизне. Он совсем не походил на тот французский язык, Какой она привыкла слышать в Брикстоне, где молодая девица должна была платить полпени штрафа каждый раз, как забывалась и произносила свои мысли или желания на своём родном языке. Весёлые голоса, лай собак, стук колёс, звон колокольчиков вдали сливались в весёлый звук. Когда Эленор Вэн впустила в свою комнату это великолепное полыдневное солнце, ей казалось, что она впустила утро новой жизни, жизненовой и счастливой, блестящее и приятное того скучного пансионского однообразия, которое так ей надоело. Её счастливая и юная душа радовалась этому солнцу, перемене, незнакомому городу, туманным надеждам, манившим её в будущем, атмосфере любви. которую в присутствии её отца всегда создавала в самом бедном доме Эленор не была несчастлива в Брикстоне, потому что в её характере было считать себя счастливую даже в затруднительных обстоятельствах, потому что она была весёлым, пылким созданием, для которого горесть была почти невозможна, но она нетерпеливо ожидала этого дня, когда она должна была соединиться со своим отцом в Париже и, может быть, никогда не оставлять его. Наконец настал этот, столь долго ожидаемый день, солнце новой жизни. Он настал, и даже небо сочувствовало ее радости и принарядилось в честь первого дня ее новой жизни. Эленор недолго просидела за своим туалетом, хотя много потеряла времени на то, чтобы разобрать свой чемодан, который был не весьма хорошо уложен, скажем, мимоходом. И с большим трудом отыскала щетки, гребёнки, воротнички и манжетки, ленты и все принадлежности, которыми она желала украсить себя. Но когда она вышла наконец с лучезарной улыбкой, с длинными золотистыми волосами, падавшими локонами по плечам, в светлом кисейдном платье с развивающимися голубыми лентами, отец её чуть не вскрикнул при виде красоты своей любимицы. Она поцеловала его раз 10, но обратила весьма мало внимания на его восторг. Даже едва ли приметила, что он восхищался ею, а потом побежала в другую комнату привоскать собаку, французского поделя, который был верным товарищем Джорджа Гевена в продолжении 3 лет, проведённых ими в Париже. "Ох, папа!" радостно закричала Элинор, ворватившись в гостиную с грязной собакой на руках. "Я так рада, что нашла Фидо!" Вы не говорили о нем в наших письмах, и я боялась, что вы, может быть, потеряли его, или он умер. Но он такой же милушка и такой же грязный, как прежде. Пудель, который был разделен надвое по неприятному правилу, применяемому к его породе, и был спереди белый и кудрявый, а сзади гладкий и розовый. Очень щедро отвечал на ласки мисс Вен. Он прыгал к ней на колени, когда она спустила его на скользкий пол, и визжал от восторга. Ему не позволялось быть в комнатах мистера Вена. Он спал в кануре зала в каместника, и вот отчего Элинор не видала его по приезде. Молодой девушке так хотелось погулять с отцом по широким бульварам вместе со счастливыми и ленивыми обитателями этого чудного города, в котором никто, кажется, не занят делами и не бывает печален. Что она очень быстро выпила свой кофе, а потом побежала в свою маленькую спальню нарядиться для прогулки. Она вышла через 5 минут в чёрной шёлковой мантии и в белой прозрачной шляпке, казавшейся облаком на её блестящих каштановых волосах. Этим великолепным волосам позволялось струиться из-под шляпки золотым дождём, потому что Эленор ещё не заплетала и не завёртывала в свои роскошные косы на затылке. Куда мы пойдём, папа? Куда хочешь, моя душечка, отвечал старик «Я намерен угостить тебя сегодня. Ты проведешь утро как хочешь, и мы отобедаем на бульваре Пуассаньях. Я получил письмо от мистерс Баннистер, когда ты еще не вставала. Я должен сходить на улицу Мира и получить сто шесть фунтов. Сто отдать мадам Марли, а шесть мне. Это мое ежемесячное содержание, душа моя. Приходится по тридцати шиллингов в неделю». Вань со вздохом назвал эту сумму «Было бы лучше для этого старого Мотта, если бы он получал свое содержание еженедельно или даже ежедневно, потому что он имел привычку обедать у трех братьев в палевых перчатках и с цветком в петлице в начале месяца, а в конце питаться только кофе с булкой». Он развернул узкий лоскуток бумаги, на котором его старшая дочь написала адрес банкира и сумму, которую должен был спросить мистер Вен и с нежностью, почти с гордостью смотрел на магический документ. Незнакомые с его легкомысленным и сангвистическим темпераментом могли бы удивиться перемене, происшедшее в его обращении с прошлого вечера, когда он слезно жаловался на жестокость своей дочери. Он был тогда униженным стариком, разбитым горести и стыдом. Сегодня же он был молод, красив, весел, горд, напыщен, готов опять вступить в свет и занять своё место между мотыльками. Он наслаждался восхитительным ощущением иметь возможность тратить деньги. Каждый новый пятифонтовый билет был новой прибавкой к юности и к счастью Джорджа Вена. Отец с дочью вышли вместе. Месник бросил своё дело и уставил глаза на мисс Вен. А младшая дочь мясника, малютка в кембриковом чепчике, закричала: "О, прекрасная барашня!" Когда Элинор повернула за угол узкой улицы, Федо бросился за дочерью своего господина и мисс Вэну было несколько трудно прогнать собаку назад. Элинор хотелось бы взять собаку погулять по парижским улицам, но отец её растолковал ей нелепость подобного поступка. Вин повёл свою дочь по улицам за церковью Святой Магдалены. Глаза Эленор всхнули восторгом, когда они вышли из узких улиц за церковью на широкий бульвар. Не такой красивый, как он теперь, но очень широкий, весёлый и светлый. Невольный крик восхищения сорвался с губ Эленор. "О, папа", сказала она. "Это совсем не похоже на Брикстон. Но куда мы пойдём прежде всего, милый папа?" к Блоунту и Ко на улицу Мира. Мы сейчас получим деньги, Нель, и прямо отнесем к мадам Морли. Не будет им случай оскорбить нас, моя милая. Мы еще не так низко упали, нет-нет, не так низко, чтобы обворовывать наших родных детей». «Милый папа, не думайте об этом жестоком письме. Мне не хочется брать этих денег, когда я вспомню об этом. Не думайте об этом, папа». Мистер Вен покачал головой. Я подумаю об этом, моя милая, отвечал он тоном грустного негодования, негодования честного человека, возмущающегося против жестокого клейма бесславия. Я подумаю об этом, Элинор. Меня назвали вором, вором, Элинор. Этого, кажется, я не забуду. Они вошли на улицу Мера. Джорджу Вену была знакома контора банкира, потому что он обкновенно получал своё месячное содержание от Блоумта и ко. Он оставил Эленор внизу лестницы, а сам пошёл в контору на первом этаже. Через 5 минут он воротился с пачкой банковских билетов в одной руке и со свёртком на Полеандоров в другой. Билеты приятно зашелестели на летнем воздухе, когда он показал их своей дочери. Мы сейчас пойдём к мадам Орли, моя душечка, сказал он весело. И Адам ей эти деньги не чирвяя ни минуты, и им не будет предлога называть меня вором, Элинор. Ты напишешь своей сестре после обеда, душечка, и скажешь ей, что я даже и не пытался обворовать тебя. Я думаю, что ты обязана это сделать для твоего бедного старого отца. Дочь Джорджа Вена с любовью уцепилась за его руку, нежно и с умоляющим видом смотря ему в лицо. «Милый папа, как вы можете говорить такие вещи?» — вскричала она. «Я напишу мистер Баннистер, что она была очень жестока, и что ее оскорбительное письмо заставило меня возненавидеть ее противные деньги. Но, милый папа, как вы можете говорить о том, что вы обворовываете меня?» Если эти деньги действительно мои, возьмите их, возьмите всё. Если если вы должны кому-нибудь, кто надоедает вам, я могу воротиться в Брикстон и завтра же зарабатывать себе на хлеб, папа. Мисс Беннет и мисс Лавиния сказали мне это перед моим отъездом. Вы не знаете, как они начали находить меня полезной для младших учениц. Возьмите эти деньги, милый папа. если они вам нужны. Вы набрнулся к своей дочери почти с трагическим негодованием. Эленар, сказал он. Неужели ты так мало меня знаешь, что можешь оскорблять подобным предложением? Нет. Если бы я умирал с голода, я не взял бы этих денег. Разве я до того упал и до того унизился, что даже дитя, которое я люблю, обратилось против меня в моей старости? Рука, державшая банковские билеты, задрожала от волнения, когда старик это говорил. "Папа, милый", умоляла Элинор. "Право, право, я не имела намерения оскорбить вас. Я не хочу больше слышать об этом". "Элинор", отвечал Вэн, выпрямившись с достоинством более приличным, чем старомодный сюртук старика. "Я не сержусь на тебя, моя милочка. Я только оскорблён". Я только оскорблен. Дети мои никогда меня не знали, Эленор. Никогда меня не знали. Пойдем, моя милая. Вен оставил свой трагический вид и направился на улицу Сент-Оноре взять перчатки, которые он отдавал чистить. Он положил перчатки в карманы и воротился на улицу к Кастильон. Он выбрал самого щегольского извозчика, медленно проезжавшего мимо. Он выбрал очень новый и блестящий экипаж. и Эленор легко прыгнула в коляску и расправила свое кисейное платье на подушках. Прохожие с восторгом смотрели на улыбающуюся англичанку в белой шляпке с венцом блестящих волос. «В лес!» — сказал Вен, садясь возле дочери. Он купил крошечный букет для своей петлицы близ церкви Святой Магдалины, выбрал пару белых лайковых перчаток и старательно натянул их на свои красивые руки. Он был теперь такой же щеголь, как в те дни своей молодости, когда принц Регент и Брумель были его образцами. Поездка по площади Согласия и по Елисейским полям доставила чрезвычайное удовольствие Элнор Вэн, но ей ещё было приятнее, когда лёгкая коляска катилась по одной из аллей Булонского леса, где зелёные листья дрожали на траве, и вся природа ликовала под безоблачным августовским небом. Может быть, день был несколько жарок, но Эленор была слишком счастлива для того, чтобы помнить об этом. Как приятно быть с вами, милый папа, сказала она. И как бы мне хотелось не вступать в эту школу. Я была бы так счастлива в этой маленькой квартире над лавкой мясника. Я могла бы ходить учить по утрам детей каких-нибудь французских семейств. Я не могла бы стоить вам многого, папа. Мистер Вэн покачал головой. Нет, нет, моя душа, твоего воспитания надо окончить. Зачем тебе быть менее образованной, твоих сестёр? Ты займёшь блестящее положение, такое же, как занимали они, душечка. А может быть, и лучше. Ты видела меня, когда над донной навесло туча, Эленор? Но ты ещё увидишь солнце. Ты вряд ли узнаешь своего старого отца, моя бедная девочка, когда увидишь его в таком положении, какой он привык занимать. Да, привык занимать, моя милая. Эта дама, к которой мы едем, мадам Марли, она-то помнит, душа моя. Она может сказать тебе, какого рода человек был Джордж Вен 25 лет тому назад. Дом, в котором содержательница модного пансиона, окончившая воспитание старших дочерей Джорджа Вена, еще принимала учениц, была в вилла с белыми стенами, спрятавшаяся в одной из аллей Булонского леса. Маленькая наемная коляска остановилась перед калиткой садовой стены, и на зов кучера явилась привратница. К несчастью, она сказала, что барыне нет дома. Помощницы дома и будут рады принять барина и барышню. «Может быть, это будет все равно?» намекнула привратница. Барин отвечал, что это не все равно, что он должен видеть мадам Марли. Какая неудача! Мадам Марли, так редко выезжавшая из пансиона, поехала сегодня в Париж устроить свои дела и не воротится до вечера. Вен оставил свою карточку, написал на ней несколько слов карандашом, что он приедет в два часа на следующий день, и коляска повернула назад к Парижу. Будь свидетельницей, Эленор, сказал старик. Будь свидетельницей, что я хотел заплатить эти деньги немедленно по получении их. Будь так добра, упомяни об этом в твоём письме к моей старшей дочери. Он всё это время держал билеты в руке, как бы с нетерпением желая передать их содержательнице пансиона, но теперь положил их в карман. Я думаю, что ему даже приятно было мысль удержать эти деньги у себя на сутки. Это были деньги не его, но одно обладание ими внушало ему приятное чувство важности. Весьма вероятно, что он мог иметь случай показать эти банковские билеты кому-нибудь из своих знакомых. К несчастью для этого одинокого старика его парижские знакомые были довольно низкого и не весьма почтенного калибра, и следовательно, На них мог произвести впечатление вид 125 наполеондоров и пачки банковских билетов. Был четвёртый час, когда Вэн с дочерью были у паля рояля, и кучер потребовал платы за 2 часа 1/2. Старик разменял первый из шести наполеондоров у перчаточника, и в кармане его жилета было мелкое серебро, так что извозчику тотчас заплатили. и Эленор вошла в поле-рояль в этот эдем дешевых вещиц и обедов под руку с отцом. Вен терпеливо переносил энтузиазм дочери к бриллиантам и к стразам в окнах ювелира. Эленор хотел взглядеть на все, на зрительные трубки, на фарфор, на все новое и красивое. Фонтан играл, дети шумели и бегали около нянек, столь же шумевших и хорошо одетой гуляющей публики. Возле фонтана играл оркестр. Брянчание чайных ложек, чашек и блюдечек раздавалось в кофейной ротонде. Люди ещё не начинали обедать. На окнах в ресторации красовались огромные груши и персики. Джордж Вен позволил дочери оставаться довольно долго перед всеми этими лавками. Он несколько стыдился её восторга и неиздерживаемого энтузиазма, так как восхищение при виде этих простых вещей не согласовывалось с тем высоким тоном, который старик ещё выказывал в своём упадке. Но у него не доставало духа мешать дочери. Не был ли он счастлив, стоя под раку с этим прелестным созданием, которая смотрела на него с лицом, сиявшим невинной радостью? они вышли из пале рояля наконец и прямо прошли через улицу Решелье к бирже где пылкая спутница мистера Венна пристально смотрела на театр находившийся напротив великого храма торговли Опапа сказала Элинор как бы мне хотелось быть в театре сегодня Ми с вами часто бывало в английском театре во время своей жизни в Челси, потому что старик знал некоторых содержателей лондонских театров, людей, помнивших его счастливую жизнь и время от времени приглашавших его в свои ложи. Но парижские театры казались таинственно восхитительными, Эленор. Вы можете здесь доставать билеты в театр, папа? спросила она. Как бывало в Лондоне? Ван пожал плечами. Нет, душа моя, сказал он. Это совсем не так легко. Я знаю одного из декораторов в Амбегю, очень талантливого человека, но он не может раздавать ложь. Я вот что скажу тебе, Элеонор. Я сведу тебя сегодня в театр Порт-Сан-Мартен, зачем я лишу мою дочь невинного удовольствия? Я сведу тебя, если только Джордж вон остановился. И мрачная тень пробежала по его лицу, тень, заставившая его казаться стариком. Маложество его наружности совершенно зависело от упругости натуры, состезавшейся со старостью. В эту минуту, когда уныние овладело им, он казался тем, кем он был стариком. "Если только что, милый папа?" спросила Элинор. "Я, по вине было назначено свидание, душа моя с" жду меня джентльменами, которые но я не пойду туда, Элеонор, нет, нет. Я не пойду туда. Я поведу тебя в театр. Я могу доставить тебе это удовольствие. Милый, милый папа, вы никогда не отказывали мне ни в каком удовольствии, но с моей стороны было бы эгоистично просить вас не сдержать слово дандова этим двум джентльменам. Уж лучше подите к ним. Нет, нет, душа моя, я Это будет лучше, может быть. Да, я поведу тебя в театр. Он говорил нерешительно. Тень ещё не сбежала с его лица. Если бы дочь его была менее занята парижскими лавками, навязцой и весёлостью толпы, она, наверное, приметила бы перемену в этом обожаемом отце. Но она не приметила ничего. Она не могла помнить ничего, кроме своего счастья. Этот великолепный день соединения и восторга казался началом новой жизни. Она с удивлением вспоминала скучную рутину пансионской жизни. Возможно ли, что только дня 2 тому назад она была в Брикстонской школе с упрямыми, несправимыми ученицами, с их ненавистными уроками, с их противным, однообразным повторением сухих фактов о Вильгелиме завоевателе и Бойне Сайрисе? Отец с дочерью ходили по бульварам до 6 часов, а потом поднялись на блестящую лестницу ресторана, где Элинор увидала своё отражение в стольких зеркалах, что она почти изумилась повторению своих каштановых волос и своей белой шляпки. Длинные залы были наполнены посетителями, которые подняли глаза со своих вилок и ножей, когда англичанка проходила мимо. Мы здесь обедаем по карте, шипнул ей отец. Сегодня праздник, и я хочу угостить тебя первоклассным обедом. Он нашёл поروجний стол у открытого окна. Дом стоял на углу бульвара, и это окно выходило на многолюдный перекрёсток. Эленора опять вскрикнула, увидев весь бульвар, расстелавшийся у её ног во всём своём великолепии. Но отец её был слишком занят картой, чтобы приметить её восторг. Он был эпикуреец и гордился своим дарованием заказывать обед. Он теперь выказывал большую тонкость, потому что бедность научила его разным дипломатическим проделкам, посредством которых он мог соединять экономию с расточительностью. Давно уже Элеонор не участвовала в эпикурейских пиршествах своего отца, и она кушала с большим аппетитом, несмотря на то, что её сильно развлекал бульвар внизу. Блюда медленно следовали одно за другим, потому что внимание слуг отвлекалось многими посетителями. И солнце давно уже закатилось на безоблачном западном небе, когда Вэнс с дочерью вышли из ресторана. Была почти ночь. Огни начинали мелькать сквозь жаркий белый туман. Зной сделался удушливым по мере того, как день клонился к вечеру. Парижане, сидевшие за мраморными столиками на воздухе возле кофейной, обмахивались газетами и беспрестанно попивали прохладительные напитки. Это был такой вечер, когда ничем нельзя было более заниматься, как сидеть на воздухе у кофейной Тартани и есть мороженое. Шум, удушливый жар, суматоха, толкотня людей, стремившихся к театру, нагнали на Эленор главную боль. Нельзя постоянно чувствовать себя счастливой. И, может быть, сильных ощущений этого дня было слишком много для этой молодой пенсионерки. Она много ходила по горячим мостовой чудного города и начала чувствовать усталость. Войну не приходило это в голову. Он привык ходить каждый день, а иногда и целый день. Что делать одинокому англичанину в Париже, как не расхаживать по улице? Он забывал, что усталость может быть слишком утомительна для его дочери. Жаркий белый туман становился гуще. Газовая лампа, только что зажжённая, состязалась с быстро потухавшим солнцем. На бульваре всё превратилось в свет, жар, шум и суматоху, по мнению Эленор. Разумеется, всё это было великолепно, но несколько оглушительно. Эленор была бы рада сесть и отдохнуть на одной из скамеек, но так как отец её, по-видимому, не устал, она шла терпеливо и безропотно. "Мы сейчас пойдём в театр, Нали", сказал Вэн. Он развеселился под влиянием бутылки шампанского, и мрачная тень совсем сбежала с его лица. Было около 10 часов и совсем темно, когда они повернули к театру Порт-Сент-Мартен. Вдруг Вэн остановился. К нему подошли два молодых человека, которые шли рука об руку. "Вы сыграли с нами славную штуку, друг Май", закричал один из них по-французски. Джордж Вэн пролепетал извинение. Он сказал, что дочь его воротилась из пансиона, и он желал показать ей Париж. "Да-да", ответил француз. "Но мы знали о возвращении вашей дочери, и несмотря на это мы условились сойтись сегодня вечером. Не так ли, друг мой?" Он обернулся к своему товарищу, который кивнул головой довольно угрюмо, и отвернулся с полуутомлённым, полунедовольным видом. Элинор поглядела на молодых людей, спрашивая себя: С какими это новыми друзьями отец ее сошелся в Париже? Француз был низок ростом и толст, бел и румян лицом. Эленор могла видеть это, потому что его лицо было обращено к газовому рожку, когда он говорил с ее отцом. Он был одет несколько изысканно, в платье модного покроя, бывшем совсем новым, и вертел короткую трость серебряным набалдашником в своих руках, обтянутых перчатками. Другой человек был высок и строен, одет неопрятно, в поношенном платье, как будто слишком широком для него. Руки его были глубоко засунуты в карманы его широкого пальто, а шляпа надвинута на лоб. Элинор Вэн бросила только мимолётный взгляд на этого человека, когда он угрюмо отвернулся, но она успела увидеть блеск больших чёрных глаз под тенью шляпы и гордый изгиб очень густых чёрных усов, совершенно скрывавших его рот. Он отвернулся не к освещенным окнам лавок, а к дороге и забавлялся, кидая сухие листья, рассыпанные на бульваре кончиком своего поношенного кожаного сапога. Француз отвел в сторону Джорджа Вена и несколько минут разговаривал с ним в полголоса, размахивая руками, как это делают французы, и, очевидно, уговаривая старика сделать что-то, чего тому не хотелось. Но сопротивление Вена было очень слабо, и француз победил, потому что пожал плечами с торжеством. Элеонор стоя между грубым молодым человеком и отцом своим, и французом. Приметила это. Она с беспокойством поглядела на мистера Вэна, когда он обернулся к ней. "Душа моя", нерешительно сказал старик, тревожно играя своей перчаткой. "Как ты думаешь, можешь ты найти дорогу к Архиепископской улице?" "Найти дорогу? Зачем это, папа?" И я Я хочу сказать, можешь ли ты найти дорогу одна? Одна? Она повторила это слово с испугом. Одна, папа? Но тут француз вмешался. Он говорил, что ничего не может быть проще. Батмуазель Вэн надо было идти всё прямо, а потом повернуть туда и туда. Он давал быстрые объяснения, но ни одного из них Элеонор не слыхала. Она смотрела на своего отца, богу известно, как пристально, потому что видела на его лице, в его тревожном, нерешительном обращении что-то говорившее ей, что она должна опасаться зловещего влияния этого болтливого француза и его молчаливого товарища. "Милый папа", сказала она тихим, почти умоляющим голосом. "Неужели вы точно желаете, чтобы я воротилась домой одна?" "Но, «Ну, видишь ли, душа моя, не то чтобы именно желал, но данного слова, как довольно основательно замечает мися, нарушать нельзя и вы может быть останетесь поздно, папа, с этими джентльменами. Нет, нет, душа моя, нет-нет. Может быть, час, никак не больше. Элинор грустно поглядела в лицо, которое она любила так нежно, Слотные воспоминания о прошлых горестях и неприятностях, смешавшихся со смутным предчувствием будущих неприятностей, наполнили её душу. Она с умоляющим видом ухватилась за руку отца. "Пойдёмте со мной домой, папа", сказала она. "Это будет мой первый вечер дома. Пойдёмте со мной домой и будем играть в карты, как мы бывало играли в Челси. Помните, как вы учили меня" Эвен вздрогнул, как будто нежное пожатие её руки укололо его. "Я я не могу возвратиться домой сегодня, Элинор. По крайней мере, сейчас. Есть есть общественные законы, моя милая, которые надо соблюдать, и когда когда джентльмена просят дать возможность другому джентльмену отыграться, он он отказать не может. Я посажу тебя в карету, дожечки, если ты не можешь найти дорогу. О нет, милый папа, не то. Дорогу я могу найти. Француз вмешался во второй раз с какими-то комплиментами, которые Хелендор не совсем поняла. Он взял под руку Джорджа Венна, а во всё это время другой мужчина не пошевелился со своего места, а всё стоял в угрюмой позе. Венн взял дочь за руку. "Мне жаль, что я не могу взять тебя в театр", сказал он несколько нерешительно. Мне, мне жаль, что я не могу исполнить твоего желания, но прощай, моя милая, прощай. Я буду дома в 11 часов, только ты не жди меня, ни под каким видом не жди меня. Он пожал её руку, подержал её несколько минут, сам не зная, что ему делать, а потом вдруг выпустил, как будто со знанием, что он виноват. Француз, все держа под руку старика, круто повернулся и пошел к Сент-Антуанской заставе, оставив Эленор одну между прохожими, пристально смотрящую вслед отцу. Другой мужчина поглядел на француза, когда тот увел отца, и медленно пошел за ними, склонив голову и засунув руки в карман. Эленор стояла неподвижно, смотря на прямую фигуру отца, на низенького француза, На высокого, грёмувого незнакомца, который шёл за ними до тех пор, пока все трови не скрылись из вида. Потом, повернув домой, с полусдерживаемым вздохом, она грустно посмотрела на длинную освещённую перспективу. Она была очень красива, очень весела, блистательна и великолепна, но всё это великолепие и вся эта весёлость только сильнее заставляли Эленор чувствовать своё одиночество теперь. Когда отец оставил её, первый день её новой жизни кончился очень печально.